Пробуждение. Я открыла глаза, чувствуя тепло солнечных лучей на своей щеке. Комната была наполнена приятным ароматом луговых цветов и трав. Услышав шорох, я повернула голову. У двери стояла Кьяра. Заметив мое пробуждение, она застыла. Я догадалась, что она докладывает Игниферу о том, что я очнулась. Это означало, что он жив. Во всем моем теле была слабость. Я с трудом села, опираясь на подушки. Спустя несколько минут дверь распахнулась, Игнифер стоял на пороге и несколько секунд молча смотрел на меня. Я не смогла сдержаться и заплакала. Кьяра опустила глаза и вышла из комнаты, оставив нас наедине. Игнифер подошел ко мне и молча обнял. Не успели мы сказать друг другу и пары слов, как дверь снова открылась, и в комнату с криками «Мама!» ворвался Миром. За ним вошла Магна. — Сколько я спала? — спросила я, прижимая к себе маленького теплого Мирома. Все вокруг выглядело привычным, но у меня было странное ощущение, что как будто что-то незримо поменялось. два месяца Я боялся, что ты уже не придешь в сознание. Ты спасла меня и весь Иллидим. Магна вышла из комнаты, решив оставить нас одних. Игнифер взял сына на руки. Как ты ответил Веридии на то, что она напала на нас? Никак. Для совета не существует понятия мира. Он и раньше присылал наемников, чтобы убить меня, и продолжит это делать. Война с Веридией неизбежна, это вопрос времени. — Кстати, совет прислал письмо с извинениями, — усмехнулся он. Я покачала головой. Никогда не понимала, зачем кому-то нужна война. — Что нового произошло в замке? — продолжила я расспросы. — Все хорошо. Игнифер прохаживался по комнате с Мируумом на руках. — Термор успел снять тебя с лошади и привез в замок. Магна и Софус вместе со стражами доставили меня к медиору Алия не так давно родила мальчика. «Уже родила? Она в порядке?» По словам Трангила, все хорошо. Я облегченно вздохнула. «Я думал, что потерял тебя», — сказал Игнифер, посмотрев мне в глаза. «Если бы я тогда тебя послушал, этого всего бы не было. Прости. И ты меня прости» тихо ответила я. Мне стыдно за то, что я тебе тогда сказала. Он покачал головой. Это была неприятная правда. Я действительно переоценил свои силы. А ты спасла меня уже дважды. А ты спас меня. И Днефир удивленно посмотрел на меня. Встреча с тобой – самое лучшее, что произошло в моей жизни. Я никогда никого так сильно не любила, как тебя и сына. И я вас очень сильно люблю. За те два месяца, что я провела в забытье, многое произошло. Вастур увеличил количество тренировок для стражей не только на мечах, но и в рукопашном бою. Ввел обязательные для всех тренировки в стрельбе из лука. Отряды постоянно прочесывали горы. Он не любил, когда кто-то сидел без дела. Жестко наказывая за халатность, он в то же время заботился о своих воинах, проверял, чтобы условия их жизни были хорошими. Одежда оставалась чистой, а питание полноценным. Все его любили и уважали, и Магна теперь тоже. Когда Вастур начал обучать военному делу людей из поселения и детей, она стала водить мирума на его занятия, чтобы тот смотрел и запоминал движения. При виде Вастура Магна преображалась. Никогда не думала, что когда-нибудь увижу ее влюбленной. Но, как оказалось, любви никто не чужд. Вастур, в свою очередь, продолжал оказывать ей знаки внимания. «Мои родители часто посещали замок. Они проведывали меня, играли в детской с мирумом и водили его на прогулки. Отец подружился с Магной». Их связала любовь к миру уму. Отец интересовался успехами внука, а магна могла часами о нем рассказывать. Родители уже спокойно относились к подданным короля, привыкнув к их размерам, свирепому виду и оружию, которое они всегда носили с собой. Теперь, когда миру уму уже исполнилось три года, он начал посещать учебные занятия. Пока его обучение сводилось к рисованию, математике, изучению языков и хороших манер. Вместе с ним учились дети военачальников примерно одного возраста с ним. Так ему не было скучно. Алия снова работала в замке и брала с собой сына Априла. Пока она была занята, за ним и другими малышами присматривала няня. В положенное время Алия приходила, чтобы его покормить. Я возобновила уроки верховой езды. Так как я уже уверенно держалась в седле, мы с Трангилом выезжали далеко от замка, исследуя прекрасные земли или Дима. Иногда, по моей просьбе, мы останавливались, чтобы я могла собрать травы или ягоды для лекарств. Куда мы скачем сегодня? Скоро узнаете. С улыбкой ответил Трангил. Мы преодолели уже достаточно длинное расстояние. Впереди виднелся лес, окутанный туманом, хотя сейчас был полдень. Трангил уверенно скакал впереди меня. Вскоре мы въехали на широкую лесную тропинку. Высокие деревья нависали над нами. Их плотная крона едва пропускала солнечные лучи. Я почему-то чувствовала себя здесь неуютно. «Трангил, давайте вернемся в замок. Мне здесь не нравится!» — крикнула я ему. Услышав мою просьбу, он тут же притормозил лошадь. «Вы верите в местные легенды о странностях древнего леса?» — спросил он, глядя на меня. «Это древний лес?» Я почувствовала ужас, когда поняла, где нахожусь. «Да», — спокойно ответил Трангил, — «я люблю здесь бывать». Багур занервничал. Я начала оглядываться по сторонам в поисках опасности. Вдруг я заметила что-то огромное, неподвижно сидящее на тропе. Существо напоминало огромную мускулистую кошку, только без шерсти. Из ее оскалившейся пасти торчали острые клыки. «Королева!» — спокойным тоном произнес Трангил. «Не двигайтесь и постарайтесь успокоить Багура». Я начала гладить коня и негромко с ним разговаривать. Трангил слез с лошади и встал рядом с ней. Существо медленно, словно крадучись, приближалось к нему. Трангил стоял спокойно, опустив руки, и смотрел зверю прямо в глаза. Лесная кошка медленно обходила его то с одной, то с другой стороны, а потом просто исчезла в зарослях. «Как ты могла поехать в древний лес? Поверить не могу!» — кричал Игнифер, нервно расхаживая по комнате. «Я же тебе рассказывал, насколько лес опасен!» Я сидела молча, опустив глаза. Мне нечего было ответить в свою защиту. «Ты не должна уходить из замка без сопровождения к Кьяры! Мы уже об этом говорили!» — закончил он. Я молча кивнула. Видя мою покорность, Игнифер немного успокоился, хотя все еще был зол. И ты проводишь слишком много времени наедине с Трангилом. Я подняла глаза на Игнифера. О чем ты? Он остановился и посмотрел на меня. Ты слишком погружена в семью Али и Трангила. Я не знала, что ответить. Все, что приходило мне на ум, звучало как попытки оправдаться. Пока я придумывала, что мне сказать, ко мне пришло осознание, что Игнифер прав. Согласна с тобой. Наконец ответила я. Игнифер удивился, видимо, ожидая от меня другой ответ. Я буду меньше общаться с трангилом Насчет Али не обещаю, честно призналась я. И идет. После моего обещания он заметно расслабился и повеселел мы уже давно не сидели вместе возле камина, но на этот раз удобно устроились на диване и обнялись вам просто повезло что перрон вас не разорвал сказал игнифер поглаживая меня по спине прояви вы хоть малейший признак агрессии вас ничто бы не спасло мне было так страшно игнифер крепче меня обнял На самом деле они, можно сказать, ручные, — сказал он с улыбкой. Это питомцы гибисов. Для них перроны, как для нас лошади, они ездят на них верхом. Обычно перроны очень преданы своему хозяину и редко когда могут довериться кому-то еще. Если вести себя с ними дружелюбно, они никогда не причинят вреда, но с врагами беспощадны. Трангил это знал и правильно себя повел. Я прочел его мысли, когда узнал, что он позвал тебя в древний лес. Он действительно любит там бывать. А еще больше он любит проводить время с тобой. Я удивленно посмотрела на мужа, не зная, что ответить. В ту же секунду я приняла решение, что уроки с Трангиллом для меня окончены. Игнифер с самого утра ушел в переговорную комнату а я пошла в конюшню, взяв с собой яблоки для багура. Трангил в это время здесь не бывал. Вычистив своего коня, я начала угощать его яблоками. — Здравствуйте, моя королева! — раздался за моей спиной спокойный голос Трангила. — Я обернулась, он стоял у входа. — Добрый день! — быстро ответила я. — Обычно в это время вы не приходите в конюшню? — заметил Трангил, подходя ближе. «Была свободна, вот и решила зайти», — ответила я, продолжая кормить Багура. «Простите меня за тот случай в древнем лесу. Я подверг вашу жизнь опасности. Непростительная ошибка с моей стороны». Он пытался поймать мой взгляд, но я старалась на него не смотреть. «Вы не виноваты. Это была случайность», — спокойно ответила я. «Где нет злого умысла, там нет вины». Трангил склонил голову. Скормив Багуру все яблоки, я поспешила прочь из конюшни. — По какому вопросу ты собрал нас сегодня? — спросил Игнифер, садясь за овальный стол рядом с Вастуром. — Поселение тол было разграблено разбойниками, — ответил главнокомандующий. — Они грабят и убивают мирное население. Поселенцы, которым удалось выжить, рассказали, что банда двинулась дальше, на юг в сторону Рума. — Это приграничные с поселения задумчиво сказал Игнифер. — Ты думаешь, орудуют разбойники? Или это очередные проделки Веридии? — Я не уверен, что это разбойники. — Веридийцы обнаглели, — вспылил термор. — Нужно с ними разобраться. Все молча ожидали решения короля. — Согласен, — произнес Игнифер в полной тишине. Я поручаю эту задачу тебе. Глаза термора загорелись, он довольно хмыкнул. Отправляйся со своим отрядом за ними, убей всех. Если кто-то выживет, повесь его недалеко от границы с Веридией. Пусть смотрят, как мы караем тех, кто устраивает разбои и грабежи в нашем королевстве. И каждый раз, когда они решат отправить к нам своих наемников, Они будут видеть их на виселице. Сегодня в переговорной комнате, помимо военачальников, присутствовал Чебур. Хоть все его хорошо знали, находиться с ним в одной комнате все же им было некомфортно. — Теперь давайте выслушаем нашего гостя, — уважительно сказал Игнифер. Вождь Гиббисов склонил голову в знак благодарности и заговорил. — Мои разведчики вернулись из Урадана. Если какие-то следы были, то они уже исчезли. Земля, трава выглядели так, словно никого никогда там не было, и на поселение не нападали. Но мои люди уловили едва ощутимую вибрацию, которая шла из-под земли. По этой вибрации они нашли замаскированные ходы, уходящие глубоко под землю. Кто-то напал на людей ночью, появившиеся с земных недр а потом тщательно замвел за собой следы ходы были засыпаны нам не удалось их раскопать потому что появились стражи у радана мы решили уйти игнифер кивнул секунду он молчал раздумывая над тем что только что услышал потом негромко сказал спасибо за помощь чебур склонил голову